как глаза на теле. Использование частей тела в качестве метафор начиналось в эпоху раннего средневековья, последовательно политизировалось во времена Каролингов, во время Григорианской реформы и, наконец, в XII веке, когда подобные аналогии распространились особенно широко. С этой точки зрения весьма интересен трактат 1057 года под названием «Против симониаков». Его автор Гумберт из Муанэмутью, лотарингский монах, ставший кардиналом, один из главных деятелей так называемой григорианской реформы. В самом деле, известная трехфункциональная и трехсословная система общества, священник, воин, земледелец, Как раз недавно утвердившаяся в Европе сочеталась в трактате с образностью, связанной с частями тела. Примечание о трехфункциональной системе средневековья, определенной Жоржем Дюмезилем как индоевропейское культурное наследие, смотрите прежде всего Жорж Дюби Le trois ordres ou les de féodalisme». Paris, Gallimard, 1978 год. Jacques Le Goff, Les trois fonctions indoeuropéen, le styrium et l'Europe féodale, in annales, 1979 год. Et Dominique Lagnaprat, Le baptême, in annales, 1986 год. Три функции в схематичной форме есть священническая, военная и земледельческая. Они воплощаются в тех, кто молится – ораторез, тех, кто сражается – белаторез, и тех, кто трудится – лабораторез. Каждая функция затрагивает тело – в молитве, в бою, в труде. Конец примечания. В соответствии с идеологией священников-реформаторов своего времени, монах настаивал на превосходстве духовенства над мирянами, а также на подчинении народа духовенству и светской аристократии. Духовное сословие является первым в церкви, как глаза на голове. Именно о нем говорит Господь, когда объявляет «Касающийся вас касается зеницы ока его». Захария, глава 2, стих 8. Светская власть подобна груди и руке, мощь которой привыкла смиряться перед церковью и защищать ее. Что касается народа, который сравнивался с нижними членами и конечностями тела, то он подчинен церковной и светской власти, но в то же самое время и необходим им.